Артемка приобретает цилиндр Что за жалкий рынок в крипточевке? Десяток грязных рундуков, на которые свалена всякая чепуха. Рваные башмаки, керосиновая лампа с надтреснутым стеклом, дырявые кастрюли, зажигалки, грубо сделанные из медных стрелянных гильз. Тут же кусочки мыла, старого сала для борща, запыленного сахара. Я распродал всю свою махорку, а Артемка не показывался. Какой-то рыжеусый усый ротмистр остановился и уперся в меня красными глазами. — Выследили, — обожгла меня мысль. — Значит, и Артемка с трубой попались. — Много наторговал? — неожиданно спросил ротмистр. — Ну-ка, покажи. Я выложил на стойку целый ворох бумажек всех мастей и правительств. Ротмистр сгреб их, рассовал по карманам и пошел, икая, и пошатываясь. А я стоял и чуть ли не с умилением смотрел ему вслед. Это был обыкновенный белогвардейский пропоица и грабитель, и ничего обо мне он не знал. «Однако где же все-таки Артемка?» Потеряв терпение, я обошел вокруг казармы и заглянул в скверик. И сразу увидел того, кого искал. Артемка стоял на дорожке перед скамьей, на которой несколько дней тому назад разговаривал я с писарем. И теперь на этой скамье сидела какая-то странная фигура, тощая, с уныло спущенным носом, с серыми бакинами в сюртуке травянистого цвета и такого же цвета цилиндре я подошел ближе и стал за кустом сирени безнадежным тоном человек говорил странно вы рассуждаете молодой человек вернется государь и потребует всех нас к исполнению своих обязанностей в чем же я миль пардон явлюсь в департамент артемка махнул рукой Да к тому времени ваш цилиндр мыши сгрызут. Фигура подняла на Артемку выцветшие голубые глаза, пожевала синими губами и уныло сказала. — Да, кажется, вопрос затягивается. — Затягивается, — согласился Артемка. — А кушать-то ведь надо. Я вам хорошо даю, ей-богу, фунт сахару, буханку хлеба и целую коробку сигар. Ну, кто вам даст больше за такое барахло? — «Миль Пардон», — обиделась фигура, — «цилиндр от Бурде, лучшей парижской фирмы». «Впрочем, сигары гаванские?» «Гаванские», — важно сказал Артемка. «Да, конечно, все это весьма соблазнительно», — фигура вздохнула. «Странно, почему мне не отвечают их Превосходительство генерал Деникин и генерал Краснов. Я им послал детальную докладную записку относительно некоторых административно-хозяйственных мероприятий насчет самоуправства мужиков и разных там мер пресечения». Фигура опять пожевала губами. «М-да». — Никакого ответа. Весьма странно. Им, конечно, хорошо там в разных атаманских дворцах. А каково мне в этой, миль, пардон, дыре? Вот Василий Варламч. вы его знали? Василий Варламч Шумера. Тоже и статский, нас в одном году представили. «Да, так вот он устроился при генерале Краснове, а я застрял, и жена моя, а вы ее знали, Любовь Степанну, тоже устроилась, в Париж укатила. И, и представьте, все мои драгоценности того <coughs> с собой захватила. Впрочем, что ж, она на двадцать восемь лет моложе меня». — Слушай, дед, — крикнул Артемка, видимо, потеряв терпение, — говори толком, меняешь шляпу. — Миль, пардон, — заморгала фигура глазами. — Это я, дед? — А, впрочем, вы ничего не прибавите больше? Денег бы немножко, а? Тысяч двести. — Нет у меня денег, — нахмурился Артемка а будешь торговаться, покуда раздумаю. — Ну, что поделаешь, давайте, — вздохнула фигура. — Только чтоб сигары были действительно гаванские, а то, знаете, какое теперь время, все миль пардон обжуливают. Вот, например, жена моя, вы ее знали, Любовь Степанну? Говорила, едем вместе» а сама забрала фамильные драгоценности, банковскую книжку и... Но Артемка его уже не слушал, он быстро бежал к казарме. «Да, уехала», — продолжала бормотать фигура. «Все стали жульничать. А, собственно, Деникин, если правду сказать...» — Тоже, миль, пардон, жулик, но это строго между нами. Скоро Артемка вернулся. — На! — положил он на скамью буханку хлеба и два свертка. — Забирай. А цилиндр давай сюда. И без церемонии он снял с фигуры шляпу, обнажив гладкий, как бильярдный шар, череп. — Артемка! — позвал я его тихонько. Он оглянулся, разглядел меня сквозь передевшие уже ветки сирени и кивнул головой. — Саперная пять! — шепнул он мне. — Иди туда! Мы сошлись у глиняной избы на окраине города. Перелезли через плетение оказались в садике с беседкой. — Вот, — сказал Артемка, входя в беседку, — теперь можно говорить сколько угодно. Хозяин старый рабочий, не выдаст, да он и не бывает днем дома. — Здесь и будем всегда встречаться. — как же ты с ним познакомился? — Да зашел я, будто воды напиться. Вижу, сидит и шилом сапоги колят, прорехи зашивает. Взял я у него из рук эти сапоги, да и в два счета и залатал. Сразу в доверие вошел. — Артемка, — с упреком сказал я, — уж я ждал тебя, ждал. Да все из-за этого деда. Хвастает, будто первым человеком в каком-то департаменте был, а торгуется, как цыган. Целый час с ним провозился. «Да зачем она тебе нужна, эта шляпа-то? Это ж не шляпа, это ведро какое-то!» «Ведро! Это настоящий цилиндр!» Тот от труба обрадуется. «Вот будет гордей Торцов!» «Ой, ты все о том же! А тут такая обстановка получается!» «Я и про обстановку не забываю. Обстановка у меня на первом месте!» Вот, слушай. Артемка выглянул из беседки и, хотя никого не заметил, перешел на шепот. Вчера прискакал поручик с днищиком от полковника Волкова. Фамилия поручика Змеенышев. Прям как влипла ему эта фамилия. Голова у него маленькая, шея длинная, а глаза гадючие. Вечером опять кутили у полковника Запорожцева. Уж этого змеенышева поили-поили и коньяком, и шампанским, и чистым спиртом, а он ни в одном глазу, только под конец опьянел и стал хвастаться. Наша, говорит, часть из одних офицеров. У нас, дескать, нет этих вонючих солдат, как у вас. Мы, если хотите знать, и одни можем ваших припекинских накорм корм воронам раскрошить. Сколько их этих офицеров я так и не узнал. Узнал только, что остановились они в Прокофьевке. Ну, верст 40 отсюда, а в субботу к вечеру будут тут. Уж и конюшни готовят, и квартиры. — А еще что? — волнуясь, спросил я. — Еще вот. Артемка нагнулся, снял с ноги башмак и, поковыряв в нем пальцем, вытащил в несколько раз сложенный лист синей бумаги. Черт его знает, что оно такое. Труба в штабе со стола стянул. Он думает, что это план всей крепточевки с орудием и с пулеметами. Возьми, командир разберется. Артемка, — обрадовался я, — если только это план... Ну-ну, — усмехнулся Артемка, видимо, и сам довольный. Может, это и не такая уж важная штука. Важная, важная, — уверял я. Ну, а как ты тут? Как труба? Губы у Артемки покривились. этот проклятый Потяшкин. Прямо в душу плюет подлец, Днем изводит на репетиции, Ночью на попойках. Труба тот легче переносит, Даже я замечаю, доволен, Что в коньяке хоть купайся. А я не знаю, как и выдержу, Хоть бы конец уж скорее. И Артемка рассказал, Что ему приходится переживать. До двенадцати часов под тяжким спит После ночных попоек, А с двенадцати сочиняет на репетициях. — Запеканкин, — кричит он Артемке, — скорей на сцену. Я придумал новый вариант — прищурь глаз, оскальзь зубы, кричи. — И знаешь, — еще тише зашептал Артемка, озираясь, — по-моему, он замечает, что мне это противно. — Да, замечает и нарочно придумывает всякую чепуху. Может быть, чтобы помучить меня? а может, с расчетом, что я не выдержу и выдам себя. — Так ты думаешь, он подозревает вас? — ужаснулся я. — Наверное, — сумрачно сказал Артемка. — Я только трубе не говорю, а то как бы и не смылся отсюда раньше времени. Вчера за мной какой-то тип ходил. Я оглянусь, он остановится и небо разглядывает. Больно ему там интересно, или под ноги себе смотрит, будто потерял чего. — Так. Вас же могут в любой момент схватить. Артемка минуту молчал, соображая. Я думаю, Потяжкин до спектакля нас не тронет. Ему интересно показать свою пьесу, а кроме нас тут никто играть не умеет. Главное же, он хочет выследить, на кого мы работаем. Ты сообрази. Ну, арестует он нас, ну, начнет пытать. А мы, может, упремся и ничего не скажем. Нет, это ему не интересно. Я и беседку эту облюбовал, чтобы нам не попасться. Ты больше нигде не ищи меня. Только сюда приходи. Делай вид, будто яблоки красть приходишь. Мне хотелось чем-нибудь порадовать своего друга, и я рассказал о первом собрании молодежи. — Счастливая, — позавидовал он. — Ну, ничего, может, я опять буду с вами. — Значит, Таню избрали? — Таню. Она просила тебе передать, что твой билет подписала первым и номер на билете поставила первым. Артемка недовольно нахмурился. — Ну вот это уж неправильно. Если кому и ставить первый номер, так это самой Тане. Ну или тебе? — Кроме того, она пирог для тебя испечет, — лукаво прищурился я, — с яблоками, не какой-нибудь. — Да ладно, ты все врешь, — смутился Артемка. — И платочек обещала вышить. Уже действительно соврал я. А я вот дам тебе поджабры, тогда узнаешь, как смеяться. Он глянул в сторону и задумчиво сказал, — А может, и вправду не надо смеяться? Мне стало стыдно. — Артемка, ну я ведь только про платочек собрал а то все правда. Надо было спешить, и мы расстались, притихшие и немного грустные. Пароль Я, конечно, понимал, что значила для нас бумага, переданная мне Артемкой. Из предосторожности я возвращался такими окольными путями, так долго лежал в камышах или прятался в заросших орешником балках, что попал на хутор только к ночи. Оказалось, что здесь уже побывал дядя Иван, а Таня ушла в Припекино. И потом получалось все время так, что когда я возвращался, Таня шла в Липовку, а когда она возвращалась, я шел в Крепточевку. Встретились мы лишь в день, когда разыгрались все главные события. На этот раз мы в Крепточевку шли вместе. Я, как всегда, нес лоток с махоркой, в руках же у Тани было по ведру с нежными осенними розами. У каждого свой товар. К ночи весь наш отряд должен был сосредоточиться на хуторе. Было решено, что впереди под командой Ванюшки двинется небольшой разъезд, переодетый в казачью форму. Он снимет все неприятельские дозоры. К тому времени к южной стороне города подойдет отряд дяди Ивана и расположится в камышах. Оба отряда войдут в город по возможности без выстрела. Чтобы облегчить эту задачу, Артемка узнает пароль. Шли мы то полем, то лесом. Начиналась осень, сквозь придевшую листву свободно просвечивало блеклое небо. На утро выдалось солнечное, теплое и ласковое, под ногами шуршали осенние листья, и нам совсем не хотелось думать, каких жертв может потребовать сегодняшняя ночь. Соловей кукушку долбанул в макушку. — затягивал я, отбивая такт кулаком по латку. Ты не плачь, кукушка, заживет макушка, — тоник подхватывала Таня. — Да, — вспомнил я, — ты Джима видела? — Видела. Он сказал, что Пепс умер, — беспечно ответила Таня и опять запела про ссору соловья с кукушкой. Я остановился, пораженный ее словами. — Пепс умер. Бедная Артемка! Какую горестную весть принесем мы ему. — Что с тобой? — встревожилась Таня. — Ты его знал, да? — Да нет, я его не знал, но Артемке он был как второй отец. Они искали друг друга много лет. — Когда же он умер? Таня виновато заморгала. — Я не спросила, ведь я ничего этого не знала. Я спросила только, как ты велел, Джим. Вы когда-нибудь в жизни встречали негра Чемберса Пепса, циркового борца? Наверное, он тоже был товарищем этому Пепсу, потому что весь так и вздрогнул. А как же он ответил? Ну, он ответил, Пепса больше нет, Пепс умер. А где, чего, как, не говорил? — допытывался я. Нет, больше ничего не говорил. Мы условились что пока Артемка выполняет такое важное задание, не будем говорить ему ни слова. Распродав на рынке махорку и розы, мы с большой осторожностью отправились в беседку. И опять началось мучительное ожидание. На этот вечер Подтяжкин назначил спектакль. Значит, Артемка должен повидаться с нами до вечера. Но время шло... Солнце опустилось так низко, что освещались только верхушки тополей, а Артемки все не было. Таня, бледная от волнения, то и дело выглядывала из беседки. Я успокаивал ее как мог, говоря, что пароль назначают обыкновенно перед самым вечером, что, может быть, его еще и не назначили. Но, откровенно признаться, я и сам уже потерял надежду». И вот, когда угасли последние отблески солнца, и в нашу беседку повеяло холодной сыростью, в саду послышались торопливые шаги. — Он, — шепнула Таня, и стремглав выскочила из беседки. Я бросился вслед за нею. Нагибаясь, чтобы не задеть за ветки яблонь, к нам бежала Артемка. — Наконец-то, — скорее выдохнула из себя, чем сказала Таня. — Самара. Хрипло ответил ей Артемка. «Самара!» — бросился он от Тани ко мне. «Что, Самара?» — оторопело спросили мы. «Пароль, а отзыв Саратов». Артемка пошарил в кармане и вытащил листок бумажки. «Вот, возьми. Я выпросил у писаря контрамарку. Сам подтяжким подписал. Ты сбегаешь к Ванюшке с паролем и как раз успеешь вернуться и посмотреть меня. Я выхожу в третьем акте. Увидишь, как я сыграю им комиссара» увидишь. В голосе его мне почудилась угроза. Но я так был обрадован добытым паролем, что не придал этому значения. А вот Таня, наверное, что-то почуяла. Ты теперь ничего уже не делай против них. Только несколько часов тебе остается потерпеть. Ты так много сделал. Ты столько сделал, так рисковал. Теперь ты думай только, как выбраться оттуда. Он смотрел на нее и молчал. «Правда, Артемка», — в свою очередь сказала я, — «задание вы с трубой выполнили, больше вам тут делать нечего. Сыграйте этим дьяволом и сматывайтесь». Но он и мне ничего не ответил, только вздохнул и отвел глаза. «Правда жизни». Бросив в беседки лоток и ведра, мы с Таней выбрались из города, и каждый направился в свою сторону. Таня в камыши, к дяде Ивану, а я к ближайшему оврагу, в Орешник, где меня уже поджидал безродный. Не стану рассказывать о всех приключениях, с какими я возвращался в Крепточевку. Если бы не желтенький листочек с подписью Потяшкина, не миновать бы мне беды. В театр я пробрался перед самым началом третьего действия. Керосиновые лампы, прибитые к стенам казармы, уже были прикручены, свет падал от рампы и освещал только первые ряды. Там сверкали погонами офицеры и обмахивались платочками нарядные женщины. Между офицерами кое-где сидели мужчины, одетые в черные фраки и похожие на воронов. Остальная часть казармы была в полумраке и заполнялась простыми казаками и солдатами занавес зашевелился вышел длинноногий сутулый офицер в первом ряду жидко захлопали захлопали солдаты бонсуар медам!» — с достоинством поклонился офицер первым рядам третье действие моей пьесы развертывается в обстановке он не договорил и сердито крикнул солдатам продолжавшим хлопать отставить Конечно, это был подтяжкин. — Медам, господа офицеры, опять обратился он к первым рядам, в третьем акте вы увидите большевистский митинг. Комиссар, роль которого исполняет актер Артемий Закарпеткин, призывает рабочих резать всем честным людям животы. Но тут. Доблестный генерал Забубенный, роль которого исполняет, как вы уже знаете, артист Трубадеров, налетает со своими бравыми казаками и крошит всех в капусту. Щадя нервы наших прекрасных дам, считаю долгом предупредить, что на сцене будет литься не настоящая кровь, а клюквенный сок. Он поклонился, брезгливо потянул носом воздух и пошел за занавес бормоча. — Кушайте, кадеты, карамель, конфеты. Бедный Артемка, — думал я, — каково ему будет кривляться перед этой сворой? Занавес, сшитый из серой мешковины, с треском раздвинулся и открыл сцену с закопченной фабричной трубой посередине. Из-за кулис послышался громкий шепот. — Марш! И на сцену повалили рабочие в ватниках, сапогах, черных картузах, из-под которых высовывались чубы. Никогда в жизни я таких рабочих не видел. Окружив фабричную трубу, они начали размахивать кулаками и неистово ругаться. Но вдруг замолкли и уставились на правую кулису. И тут из-за кулисы появился комиссар. Был он в кожаной фуражке, кожаной тужурке, кожаных галифе, кожаных сапогах, короче, весь кожаный. Брови толстые, как усы, а усы наоборот тонкие, как брови. Рот перекошен, правый глаз прищурен, одно плечо выше другого. Комиссар поднялся на кончики носков, и пронзительно закричал, делая сильное ударение на последнем слоге. — ТОВАРИЩИ! По казарме прокатился хохот, похожий на лошадиное ржание. — Я слушал, какую невообразимую дичь! — выкрикивал Артемка, и мне было больно и гадко. От злобы я весь дрожал, и сами собой сжимались кулаки. «Посмотрим, — думал я, — посмотрим, как вы заржетесь сегодня в полночь!» И вдруг услышал такие знакомые интонации, что весь напрягся. «Да ведь это голос моего командира! Та же в нем страстность, та же задушевность, та же суровость!» Я смотрел во все глаза на сцену, и не замечал больше ни кожаного костюма, ни безобразных усов и бровей, а видел только горящие глаза, устремленные поверх первых рядов на солдатскую массу. «За какую же святую Русь гонят генералы трудовых казаков на братоубийственную войну? Кто сидел у нас в перемешку с нашими хозяевами на всех заводах и рудниках? Англичане, французы, немцы!» Кто больше всех кричал «Самостийная Украина!» Венеченко с петлюрой. А кто привел на Украину немцев? Венеченко с петлюрой. Они позовут сюда и французов, и англичан, и американцев, кого хочешь, только бы опять загнать нас в кабалу и запродать Россию. Я стоял у входа и видел только затылки тех, кто сидел в первых рядах. Но и по этим вдруг окаменевшим затылкам было видно, что слова Артемки прямо-таки ошарашили всех. Я взглянул на солдат. Шумно дыша, они неотрывно смотрели на большевистского комиссара. На лицах было тяжелое недоумение. Кто-то шепотом сказал "Вож парит». Артемка, все более входя в роль, подсказанную ему великой правдой жизни, протянул руку вперед и с гневом спрашивал. — Кто они, эти торговцы русским народом, эти кровососы? Они обливают себя духами, но души их вонючие, как клопы. — Что он говорит? Что он говорит? Взревел вдруг полковник с красным лицом и так вскочил с кресла, будто его ошпарили кипятком. И тут в первых рядах все ожило, задвигалось, заорало и завизжало. Из-за кулис выскочил Подтяжкин и со сжатыми кулаками, с перекошенным лицом, воззрился на Артемку. — Ага! Прорвалось! — зловеще процедил он. — Попался, миляга! Быстрым движением руки Артемка сорвал усы и брови, стащил с головы парик и бросил все это в лицо Подтяжкину. — На, сволочь! Тебе это больше к лицу! <свык> — Хором отозвалась казарма. Мгновение, и все, кто сидел в первых рядах, оказались на сцене. Я видел, как рухнул Артемка под ударами десятка кулаков как его, распростертого на полу, топтали сапогами, били ножными шашек. Как какая-то барыня с обнаженными круглыми плечами, тыча Артемку носком лаковой туфли в бок, истерично взвизгивала. — И я, и я, и я! — Стойте! — вопил Потяжкин, расталкивая толпу. — Оставьте мне его живым для допроса! Оставьте его живым для допроса! Но никто на него не обращал внимания. Дюжий казак подбежал к рампе, протянул руки и, бледный, с прыгающими губами, стал молить. «Господа офицеры, ваше благородие, не надо бы... Ой, господи, за что же вы его так...» «Что?» — повернулся к нему полковник с багровым лицом. «Защищать? Защищать красных агентов?» И, размахнувшись, ударил казака кулаком в лицо. Тот дернулся головой и закрыл лицо руками. По швам! Руки по швам! Боговее еще больше взревел полковник. Как стоишь, мерзавец! Как стоишь! Солдатская гуща заколыхалась, послышались возгласы. За что бьете, ваш высокродие? Малым хлопцы, так они и нашего брата по зубам! Подтяжкин изогнулся, как для прыжка, и каким-то новым лающим голосом закричал: Бунтовать! Бунтовать, ракали! Возгласы тотчас умолкли, но лица солдат были угрюмые и злые. Белогвардейцы, оторвавшись на минуту от Артемки, опять бросились к нему. Убьют! подумал я с ужасом и, сорвав со стены лампу, грохнул ею обнары. Брызги стекла и керосина обдали людей, огонь вспыхнул и сразу охватил все нары. «Пожар!» — закричал я не своим голосом. «Пожар! «Пожар!» — заорали десятки глоток. Началась невообразимая паника. Рава, отхлынув от Артемки, бросилась к дверям. Пожар! «Пожар!» — с безумной радостью кричал я, сбрасывая со стены одну лампу за другой. Но тут... Подтяжкин вцепился в мою рубашку, а багровый полковник схватил меня за горло. Казарма перевернулась вниз потолком, и все исчезло. Всю жизнь нашему делу. Очнулся я от того, что кто-то дул мне в лицо. Было темно, как в погребе. Я тихо спросил. «Кто тут?» «Я!» — голос был Артемкин. «Ты жив?» «Жив?» — сказал Артемка. «Я тоже жив. Где мы?» «Не знаю. Кажется, в подвале. Ты слышишь, что делается наверху?» «Нет», — сказал я. «У меня гудит в голове». «А ты прислушайся». Я приподнялся и стал слушать. «Кажется, стреляют». «Стреляют!» — сказал Артемка. «Это наши». «Тебе больно?» — спросил я. «Больно. У меня, наверное, ребро сломано». А тебе? Да мне нет, только в голове гудит. И что-то теплое льется у меня из глаз. Кажется, я плачу. А ты не плачь, нас спасут. Да я не потому. Мне очень хорошо, от того я и плачу. Я горжусь, что ты мой друг. Ты герой, Артемка. Да какой там герой? Вздохнул он. Просто вспомнил, как однажды Пепс вот так же в цирке заговорил и тоже вот. А ты видел, как Полковник ударил казака. — Видел, только не понял за что. Он хотел заступиться за тебя. «Правда — Правда? — встрепенулся Артемка. — Да, и другие солдаты. Ох, и кричал же на них Подтяжкин. — Ну, теперь они ему навоюют, — сказал Артемка с довольным смешком. — Но я все еще никак не мог унять слез. Они лились и лились у меня по щекам. — Артемка, — — Давай пообещаем, что всю жизнь посвятим нашему делу, — сказал я, уже не сдерживая себя. — Да мы же ее уже посвятили, — просто ответил Артемка. Ошалелый генерал В то время, когда мы с Артемкой сидели под замком в подвале, Ванюшка с пятью ребятами, переодетые в казачью форму, все ближе подбирались к городу. Встречая по пути дозорные посты, они называли пароль, подъезжали вплотную и без выстрела снимали часовых. За этим маленьким разъездом бесшумно двигался весь наш отряд. Когда до окраины города оставалось версты три, Ванюшка вдруг услышал впереди топот чьих-то ног. Казаки придержали коней и стали по обе стороны дороги. К ним быстро приближался человек, казавшийся в темноте непомерно длинным. Человек не мог не видеть впереди себя всадников, но бег не замедлил, а наоборот припустился еще быстрее. Самара! Страшным басом прокричал человек, явно намереваясь промчаться мимо всадников. Эге, -э", подумал Ванюшка, раз знает пароль, значит белый и, поставив коня поперек дороги, крикнул «Стой!» В ответ Длинный выругался. «Вот я тебя, мерзавец, посажу на тут так ты научишься обращению!» Ванюшка взмахнул плетью и огрел его. Длинный шлепнулся в пыль, перевернулся и выругался еще крепче. Спешившиеся всадники схватили его за руки. «Братцы!» — изумленно сказал Семен Безродный. — Генерал! — Чего врешь? — строго прикрикнул на него Ванюшка. — Будут те генералы по ночам пешком бегать. — Да я ж говорю, генерал! — не унимался Безродный. — Я, брат, ночью лучше кошки вижу. Вот они, эпалеты, и палеты, и лается, как генерал. Ванюшка вытащил из-за глянища электрический фонарик и посветил им. В туманно-голубоватом снопе света заискрился пышный генеральский эполет. Что за черт? — сказал Ванюшка. — И впрямь генерал. Чего же он шпарит по степи? — Сумасшедший! — предположил кто-то. — Канальи, ракалии, я вас, курицаных детей! — опять закричал Длинный. — Отвечайте немедленно, какой части? — «Да», — сказал задумчиво Ванюшка, — ругается он соответственно. «Только голос, товарищи, уж больно знакомый. Где я слышал этот голос?» э, «На голос нашего трубы походит, только позлее будет», — заметил безродный. Генерал ахнул. «Да кто же вы такие? Ванюшка, неуж это ты?» «Я», — сказал Ванюшка, — «а это ты, труба». — Ох, я! А то кто же! Ну, а вы чего ж такие, вроде казаков стали? Или к белым перекинулись? — А ты чего такой? Или до генерала у них дослужился? — Ой, да я ж прям со сцены! Недоразумение быстро прояснилось. — Братцы, голубчики! — заторопил труба, чуть не плача. — Скачите к командиру, спасайте Артемку с Костей. В подвал их сволокли, а живы нет ли, не знаю. — В подвал? А где он, этот подвал? — глухо спросил Ванюшка. — Да там же, под самым ихним штабом. Ванюшка озорно вскинул голову. — А что, братцы, нагрянем на этот подвал? Форма у нас подходящая, пароль знаем... И, наверное, помчались бы молодые партизаны к нам на выручку, не спросясь командира. Помчались бы и загубили бы все дело, весь план и сотню наших людей, если бы не вмешался самый старший из них, фронтовик германской войны Петр Кучеренко. Это как же так? Нам поручили дорогу для главных сил прочистить без выстрела, а ты хочешь всю вражью силу на ноги поставить. Ванюшка поскреб в затылке. — Да, ну так сажай же генерала к себе за спину и скачи к командиру. Он тронул поводья, но тут же повернул коня назад и, наклонившись к трубе, смущенно сказал. — Я того, извиняюсь. В другой раз, если случай выдастся, огреешь меня. ЧЕРНЫЙ ВЕЛИКАН Нас освободили, когда в городе еще шел бой. Первыми в подвал ворвались Ванюшка, Труба и Таня. Когда Ванюшка осветил нас своим фонариком, и Труба увидел Артемку в страшных кровоподтеках, он схватил его руки, уткнул в них свое лицо и громко надрывно зарыдал. Артемка, стиснув зубы, поднялся на колени Но силы оставили его, и, уронив голову на грудь, он медленно стал валиться на землю. И тут я понял, что, поддерживая все время со мной в темноте разговор, он делал это сверх сил, ради меня, чтобы не дать мне упасть духом. Над Артемкой склонилась Таня, а мы, трое, полные ярости, бросились наверх. Я оторвал от пояса Ванюшке гранату и сунул ее к себе в карман. Наверху нас ждал тот самый казак, которого полковник ударил по лицу. — Товарищи, — сказал он хрипло, — я с вами. Казарма еще пылала, освещая все вокруг трепещущим багровым светом. Мы хотели бежать в проулок, откуда доносились выстрелы и крики, но в это время из окна белогвардейского штаба выпрыгнул какой-то человек, одетый в серый пиджак и полосатые штаны. Он оглянулся, втянул голову в плечи и побежал вдоль забора. — Подтяжкин! — крикнул я, узнав в штатском человеке по его сутулой спине и не сгибающимся ногам Артемкиного мучителя. — Он самый! — подтвердил казак. «Где — Где? — гневно обернулся Ванюшка. — Да вон, вон, к калитке подбегает! Пришпорив коня, Ванюшка в одну минуту оказался рядом с офицером-палачом. «А, так ты мужиков сечь! Вот тебе за Марьевских, вот тебе за Тузловских, вот тебе за Каменских!» Плетка то взлетала вверх, то со свистом падала на сутулую спину. «За Артемку! За Артемку дай ему!» — яростно прогрохотал труба. «За Артемку!» — тотчас же подхватил Ванюшка. «За Артемку! За Артемку!» Потяжкин бежал, что было духу, и так выкидывал своими вдруг обретшими сгибаемость ногами, будто старался достать себя пятками пониже спины. Мы едва поспевали за Ванюшкой. Так мы обогнули казарму и оказались на базарной площади. Но то, что мы там увидели, заставило нас на мгновение застыть на месте». Около квасной будки метался огромный с черным лицом человек и, размахивая дубиной, похожий на вывернутый из земли фонарный столб, отбивался от пятерых белогвардейцев. Те бросались на него с обнаженными шашками, стреляли, но великан удары парировал дубиной, а от пуль, как щитом, прикрывал грудь какой-то железной круглой крышкой. Вдруг он прыгнул вперед, Повернулся, поднял над головой будку и с ревом швырнул ее в белых. И тут, будто в ответ на этот рев, рядом со мной раздался другой рев, еще более яростный и оглушительный. Это ревел труба, выворачивая из мостовой булыжник. Ванюшка бросил подтяжкина, пронзительно по свистнул и погнал коня на белогвардейцев. Джим, Джим, держись, держись! Неистово кричал я, несясь вслед за Ванюшкой с гранатой в руке. Двое белогвардейцев убежали, один свалился под дубиной великана, другой под шашкой вонюшки, третьего сшиб казак. Великан отшвырнул ногой фонарный столб, прижал руку к груди, показывая в улыбке белые зубы, сказал У! «Товарищи, какой большой вам спасибо!» С руки его стекала кровь. «Я догадываюсь. Мы разгромили Крипточевских белых раньше, чем к ним пришел на помощь полковник Волков. До тридцати солдат и простых казаков сдались нам без сопротивления, и мы их распустили по домам. Но оставаться в Крепточевке мы, конечно, не могли и поспешили вернуться в Припекино, где нам во всех отношениях было удобнее. Сначала вывезли всех раненых. Я был в числе тех, кто их сопровождал. Раскачивая крутыми рогами, быки медленно тащили арбы. Таня бегала от подводы к подводе, одному раненому давала напиться, другому подкладывала под голову сползавшую подушку. Но чаще всего ее можно было видеть рядом с дрогами, на которых сидел Артемка. С некоторых пор наша Таня стала проявлять склонность к кокетству. Поймав на себе пристальный взгляд Артемки, она удивленно спрашивала, что это ты все время на меня смотришь. Потом рассматривала себя и наивно говорила, «А, я знаю, тебе, наверное, понравились мои желтые штиблеты». Артемка улыбался и отрицательно качал головой. — Хм, — пожимала Таня худенькими плечами, ну, — тогда уж я не знаю, что. Она опять оглядывала себя и радостно говорила. — А, догадалась, догадалась. Тебе нравится моя синенькая блузка? Не добившись от Артемки, что же ему нравится в ней, опечаленная Таня бежала к другим больным, а, вернувшись, опять принималась за свои догадки. «Вот приедем», — мечтательно сказал ей Артемка, — «и опять начнем репетиции. Прямо не пойму, что она получается. Как заворожил кто. Не одно, так другое помешает. Ну, теперь уж доведем до самого представления. Командир сказал, свое ребро тебе пересажу, а спектакль поставим, хоть в лесу. Конечно, поставим. Ты будешь играть Любу?» Таня окинула взглядом все восемь подвод с ранеными и покачала головой. — А кто ж с ними будет? Кто вам того, что без руки остался, с ложечки накормит? Кто им книжку прочитает, сказочку расскажет? Таня вздохнула. — Нет уж, видно мне от них не отходить. Да и какая актриса? Прошло несколько дней. Потомившись в кровати, Артемка поднялся и побрел в театр. Казалось, спектакль теперь состоится обязательно, если не в припекине, против которого белогвардейцы спешно подтягивали силы, так где-нибудь в лесу. Тяжелораненых мы устроили в соседних поселках, у шахтеров, и Таня таким образом освободилась. Цилиндр, хоть и подгоревший на пожаре, был налицо. Артемка с каждым днем веселел и наливался здоровьем. Чего еще не хватало? Но, как видно, спектакля и вправду сильно не повезло. Расскажу все по порядку. С того момента, как я увидел Джима с дубиной в руках, я не переставал думать о нем. Меня очень удивляло, что он такой же сильный, каким был и Пепс. Неужели, спрашивал я себя, все негры-великаны? Дальше, почему Джим поблагодарил нас таким точно жестом? прижал руку к груди и почти такими же словами, как когда-то благодарил Артемку за цветы пепс. Разве все негры благодарят одинаково? И не странно ли, что Джим так скоро, хоть и с акцентом, научился говорить по-русски? Однажды, рассуждая так, я вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и со всех ног бросился к командиру. Я ворвался к нему, как ураган, и, не переводя дыхание, выпалил все свои догадки. Командир слушал, то хмурясь, то улыбаясь. Он задал мне два-три вопроса, и когда я ответил, сказал, «Да, в твоих догадках есть что-то верное, бесспорно. Джим не тот, за кого он себя выдает. И недаром Луначарский ему письмо прислал». Танин дядя говорил, что собственными глазами видел это письмо. — Луначарский? А цирки тоже в его видении? — Тоже. — Дмитрий Дмитриевич, дайте мне увольнение на двое суток. — Ну что ж, — сказал командир, — иди, иди, а то как бы Джим не укатил в Москву. Через час, расспросив Таню, где и как найти ее дядю, я уже шагал по мокрому от первых осенних дождей жневью. Конец ночи на земле. Найти Танинова дядю оказалось гораздо труднее, чем я думал. После Крепточевского дела за отрядом дяди Ивана началась форменная охота. Пришлось часть людей временно распустить по домам, а главные силы перевести в другое место и там тщательно законспирировать. Но мне посчастливилось встретить знакомого парня из числа отпущенных дядей Иваном. Так или иначе, на вторые сутки я уже сидел в шахтерской хибарке и рассказывал дяде Ивану, зачем мне понадобился негр Джим. Дядя Иван, крупный мужчина с наивно детским выражением круглого лица, смотрел на меня молча, не моргая, и только изредка так же по-детски вздыхал. Когда я кончил, он сказал... — Ну, счастье твое, парень, что вовремя явился. Приди завтра, не застал бы его уж здесь. — А что? — Да на советскую сторону его отправляем. Уж очень заметная он тут личность. Конечно, я хотел тотчас же отправиться к Джиму, но дядя Иван посоветовал мне запастись терпением. Узнав, что мы организовали у себя социалистический союз рабочей молодежи, и что Таня теперь наш председатель, он развел руками. — Не пойму, в кого она уродилась такая? — Да у вас же и уродилась, — сказал я, — а то в кого же? — В самом деле, — засмеялся дядя Иван, — а я не догадался. Ждать мне пришлось до самого вечера. Когда сумерки сгустились, дядя Иван прикрыл плотно ставни, зажег ночничок и вышел, наказав мне никуда не отлучаться. Я обдумал все, что намеревался сказать Джиму, когда меня отведут к нему. Прежде всего, думал я, надо ему рассказать про базарную площадь в южном приморском городе и про сапожную будку в самом центре ее, потом как-нибудь незаметно перейти к цирку. Затем рассказать, как пьяный режиссер Самарин потерял пантомиму Тарас Бульба и как эту пантомиму нашел в песке на берегу моря маленький сапожник. Разговаривая, я буду следить за выражением лица великана, и если оно будет меняться... Но тут под окнами затопали чьи-то шаги, хлопнула наружная дверь, заскрипели половицы, и в комнату втиснулся человек вышиной до самого потолка. Вошел... Остановил на мне свои блестящие, казавшиеся на черном лице почти белыми глаза и протянул руку. — О, знакомый товарищ! — Вы узнали меня? — спросил я, очень польщенный. — О, да! Бежал на белый офицер, бросал граната. Бах! Бах! И я забыл все, что собирался сказать, и сказал то, что совсем говорить не собирался. — Товарищ Перс! «Да вас же Артемка ищут! Давно уже!» Сказал и даже испугался. Так изменилось вдруг лицо великана. Что отразилось на нем, на этом черном большом лице? Радость, изумление или все вместе? Он охнул, всплеснул руками и неожиданно тонким, чуть ли не женским голосом воскликнул. «Артемка! Чемпион на рыба!» «А где он? Иде? «Он в нашем отряде, в отряде товарища Дмитрия. Я пришел за вами». И тут чемпион мира, человек, разящий насмерть врага одним ударом кулака, вдруг стал похож на старую бабушку. Он засветился, заохал, зашарил руками по стене около вешалки. «Идем, идем!» — бормотал он. «Где мой шапка?» «Где мой пальто?» «Куда это?» — строго спросил дядя Иван, входя в комнату. «Я стал горячо объяснять, что наш отряд имеет уже связь с Красной Армией, что Пепсу лучше всего перебраться сначала к нам, а уж мы его потом сами доставим куда следует. И вообще, надо же, чтобы Пепс встретился наконец с Артемкой». «Да чего ты кипятишься?» — сказал примирительно дядя Иван. «Я же не против». — К вам так и к вам, оно и лучше. Только спешить не надо. В полночь соседи повезут по поставкам сена. Вот с ними до хутора Сегиды и проедете. В сени то оно незаметнее будет, а? Я согласился, что проехать на орбе в сени будет куда безопаснее, чем шагать по степи пешком. Хозяйка внесла в глиняные миски фаршированные баклажаны. Дядя Иван, хитро подмигнув, достал из шкафчика бутылку с мутноватой жидкостью, и мы, повеселев, подсели к столу. Тут-то за столом наш черный товарищ и рассказал нам, как умер чемпион мира по классической борьбе знаменитый Чемберс Пепс и как родился шахтер Джим Никсон. Горько было на душе у Пепса, когда он покидал приморский южный город. Сколько оскорблений и несправедливостей перенес он, а тут еще пропал Артемка, к которому Пепс привязался как к родному сыну. Приехав в Москву, Пепс сейчас же написал мальчику письмо, но письмо, конечно же, не дошло. И сколько Пепс не писал, ответа не было. Потом Пепс поехал в Киев, из Киева в Будапешт, из Будапешта в Гамбург на очередной счет. Не все знают, что такое гамбургский счет. Время от времени борцы съезжаются в Гамбург, и там, при закрытых дверях, борются уже по-настоящему, и по-настоящему выясняет, кто кого сильнее и кто за кем идет по счету. А так, в обыкновенное время, в цирках не спорта, а блеф, бессовестный обман публики. Ехал Пепс в Гамбург и думал, что здесь он покажет всю свою силу и ловкость и отдохнет душой. И правда, в первый же день он за восемь минут уложил норвежца Хьюиста, потом также поступил с тяжеловесом немцем Шварцем, потом приемом Турдебра на второй минуте припечатал к ковру своего старого соперника Клеменса Гуля. Но в самый канун дня, когда Пепс должен был встретиться с Хольстоном из Калифорнии, пепс в коридоре цирка пырнул ножом в бедро калифорнийский арбитр Ньюкстон. Пепс хотел вырвать из рук Ньюкстона нож и нечаянно сломал арбитру кисть. И тогда Пепса схватили и отправили в тюрьму. На суде Пепс ясно доказал, что он только защищался. Но разве судьи слушают черного человека? И Пепса приговорили к трем годам тюрьмы. У него и сейчас темнеет в глазах, когда он вспоминает свою камеру из железобетона и тюремный двор-колодец. Три года томился Пепс в тюрьме и три года думал, зачем Бог устроил на земле такую несправедливую жизнь. И еще он думал, что никогда больше не станет бороться. Правда, он привык к цирку, его всегда радостно возбуждала ярко освещенная арена, блестящие костюмы артистов, трескучие аплодисменты. При одном звуке циркового марша по телу у Пепса пробегала нервная дрожь. Но ложиться под Гуля или Холстона только потому, что они белые, он не согласен» да и публику он больше не хочет обманывать. Спорт есть спорт, а блеф есть блеф. Пепса продержали в тюрьме лишних два месяца, взяли с него за это 60 марок и выпустили. Сейчас же к нему бросились антрепренеры. Один ангажировал его в Вену, другой — в Берн, третий — в Константинополь. — Нет, — сказал им всем Пепс, — нет, — У какого-то темного дельца он купил паспорт на имя Джима Никсона из Филадельфии и уехал в Бремен. Там он разгружал пароходы, ел с портовыми рабочими за одним столом, спал с ними в одном бараке. И никто из них не сказал ему «Блэк». Нет, ему жали руку и говорили «Камрад, для тех, кто трудится, всякий цвет кожи хорош». Так прошло несколько месяцев, и вдруг прилетела весть. В России рабочие взяли власть в свои руки. Пеп сказал, «Кончилась ночь на земле и двинулся на восток». Много раз его арестовывали, прежде чем он перешел фронт. И вот он опять в России. Но теперь уже это была его Россия, страна, за которую он готов был отдать жизнь». Не в цирк, потянула здесь Пепса, а в шахту. Забойщики хлопали его по плечу и, смеясь, говорили. Ничего, Джим, у тебя черное лицо от мамы с папой, а у нас от угля. Ничего, Джим, пойдем к коммунизму вместе. Пепс сжал им руку, и как никогда в жизни счастливый отвечал вместе вместе. И пусть теперь товарищ Иван скажет, что Пепс свое слово держал крепко. Они вместе долбили уголь и вместе били врага. А что его отсылают отсюда, в этом он не виноват. Он Луначарскому ничего не писал. Может, товарищ Иван писал? А он, Пепс, никому, кроме Ивана, и не говорил даже, что когда-то боролся в цирке. Зачем ему цирк, когда он и так счастлив? Ну, конечно, народный комиссар лучше знает, что кому делать. Он, Пепс, понимает, что такое дисциплина, он подчиняется. Но, если правду говорить, Джиму Никсону лучше живется, чем жилось Чемберсу Пепсу. Пепс умер, и бог с ним. Заколдованный спектакль Кому хоть раз довелось проехать ночью по Донецкой степи в Орбе на сене, тот, сколько потом не жил на свете, хоть сто лет, все будет вспоминать упружестое покачивание, запах чебреца и мяты, шелест сена и бархатное небо со звездами, которые с высокого воза кажутся и ярче, и ближе. Но одно дело ехать на сене, а другое — в сене. Пепса так глубоко зарыли, что ему было не до звезд. Даже дышать ему пришлось через какую-то железную трубку. Конечно, сена со всех сторон давило, колола, царапала, но он терпеливо молчал, не двигался и только изредка чихал. Когда мы, наконец, доехали до хутора и там освободили бедного пленника, он так глубоко задышал, будто хотел вобрать в свои могучие легкие весь воздух. Светало. Идти было опасно, и мы остались на хуторе. Через и стекла мы смотрели, как деловито на носами землю еще не улетевшие грачи, и томились. Чтобы скоротать время... Я принялся рассказывать об Артемке. Пепс оживился, закивал головой. — О, да-да, Артемка очень хороший артист. Тогда я рассказал, как правдиво Артемка сыграл у белых роль комиссара, и как белые чуть не убили его за это. Пепс вскочил и забегал по комнате. — Белый не любит, правда. Белый надо в мусор бросать. Артемка будет великий артист, Артемка любит правда. О, тот не артист, кто играет неправда, то барахло. Едва стемнело, мы выбрались из хутора и зашагали по черной степи. Здесь еще можно было наткнуться на белых. Мы предпочитали не рисковать и, заслышав дальний топот, ложились на землю. Топот затихал, И мы, измазанные грязью, шагали дальше, чтобы через несколько минут, заслышав в бурьяне шорок притаившегося зверька или страшный в ночной тишине крик филина, замереть на месте. Но когда сквозь кромешную тьму стал доноситься переливчатый лай собак, и больше не оставалось сомнений, что суда так близко к припекину дозоры белых забрести не посмеют, мы схватились, как дети, за руки и побежали. Нас остановил разъезд. Меня узнали, но со мной был неизвестный человек, к тому же такой необыкновенный, и нам дали конвоира. В квартире командира не было ни его самого, ни Дукачева. Был только дежурный, тот самый старый шахтер, который объяснял Артемке, что на конвертах надо писать «Уезд» и «Волость». Держался он начальственно. — Ты что ж ты опаздываешь? — сказал он. — Там, пойди, уже кончают. Но увидел Пепса и в изумлении заморгал глазами. Я наскоро объяснил, кто такой Пепс и откуда мы явились. — Так и топайте же в театр, — сказал старик. — Там они все представления смотрят, а меня вишь тут оставили. Думают, как старые, так значатся и не интересуюсь. Я не обижаюсь, нехай смотрят. Артемка, может, для меня одного все сполна покажет. А что, думаешь, нет? Ого, Артемка для меня как-то... Но мы не дослушали и поспешили в театр. Вмещал ли когда-нибудь этот амбар столько народу, как в этот вечер? Люди всех возрастов, От поселковых мальчишек до седоусых шахтеров, как зачарованные, смотрели на тускло освещенную сцену и, боясь пропустить хоть одно слово, еле дышали. А на сцене озявший и больной старик, одетый в дерюгу, говорил с упреком бородатому купцу в сюртуке и цилиндре. «За что меня гонят? Я нечисто одет» так у меня на совести чисто. Я бедных не грабил и чужого веку не заедал. Кое-как мы с Пепсом протиснулись и стали у стены. И так все были поглощены тем, что делалось на сцене, что никто даже не заметил, какой необыкновенный гость вошел в театр. Я смотрел, слушал, и светлые мысли, как чистый родник, Сами собой пробивались сквозь рой моих грустных воспоминаний. Вспомнилось мне мое безотрадное детство И то, какой ослепительный праздник Принесла мне с собой волшебная шкатулка С прекрасной наездницей на белой лошадке. Тогда эта красивая игрушка Пробудила у нас с Артемкой мечту о счастье. Мы не знали, в чем счастье, Она представлялась нам таким же нарядным, как наша шкатулка, и неспроста Артемку так пленил в детстве цирк. Но жизнь не наряжена в голубой шелк с блестками, в ней чистая перемешалась с грязью, а высокая — с низостью. И эту правду жизни мы, двое ребят, зарабатывавшие себе кусок хлеба своими руками, скоро узнали». И не потому ли Артемка не может сказать со сцены ни одного фальшивого слова, а в живых образах и сам живет полной жизнью? Вот он, старый любим Торцов, уличный скоморох, опустившийся до нищеты, но гордый чистотой своей души. Кто бы мог сказать, что это юнец Артемка, сапожник, беззаветный партизан? Так думал я стоя вплотную к Пепсу и чувствуя, как вздрагивает его большое упругое тело. А Артемка все больше входил в свою роль. Став перед Гордеем Торцовым на колени, он говорил, «Брат, отдай Любушку за Митю, он мне угол даст. Назябался уж я, наголодался, лета мои прошли». Тяжело уж мне поясничать на морозе-то из-за куска хлеба. Что, Митя, беден-то? Любим окинул зрительный зал взглядом, как бы приглашая всех в свидетели, и еще проникновение сказал Эх, как бы я раньше беден был, я бы человеком был. И тут произошло то, что навсегда осталось в моем сердце. Любим вздрогнул и быстро поднялся с колен. Поднялся и, как завороженный, с лицом окаменевшим в невероятном напряжении, с устремленными в одну точку глазами, медленно-медленно двинулся к зрителям. Вот он сделал шаг, другой, третий, и когда до края сцены осталось полшага, Два крика, раздавшиеся один за другим, всколыхнули весь зал. «Пепс! Артемка!» Любим Торцов взмахнул руками и ринулся в зал в распахнутые объятия черного великана. Э «Эх!» — сказал труба, снимая цилиндры бороду. «Опять сорвался спектакль. Ну, как заколдовал его кто!» В Москву. Утром пепс, Артемка и Таня сидели в картонной комнате и оживленно разговаривали. Я полез под сцену, откопал сверток. Увидев его в моих руках, Артемка быстро встал, вынул из тряпочки кожаный бумажник и, застенчиво улыбнувшись, протянул его пепсу. Это тебе, сам сделал, еще тогда. О-о-о! — сказал Пепс и, как всегда, когда благодарил, приложил руку к сердцу. — Какой тонкий работа! Он пошарил в кармане, вытащил конверт и почтительно выложил его в бумажник. — Письмо, товарищ народный комиссар, надо тут класть, Хороший память. — А это узнаешь? — вынул Артемка часы с серебристым циферблатом. — Живой! Несказанно удивился Пепс. Артемка подумал и нерешительно развернул порчу. это лясе на туфле, — сказал он, потупись. Всю жизнь ношу с собой. Потом поднял голову и твердо, будто приготовился услышать сокрушающую весть, спросил. — Пепс, где она? — О, да, да, да, — закивал Пепс головой. — Такой красивый девочка! — «Очень умная девочка. Она писала мне от города Астрахань. Очень доброе письмо. Она писала мне, что хочет тоже ехать в Москва, что хочет учить, как это, на балет. Она спрашивал, где есть Артемка?» «Так она в Москве?» — с волнением спросил Артемка. «Не знаю», — сокрушенно развел Пепс руками. Она давно писал, еще война не был. Артемка с упреком глянул на своего друга, завернул порчу в тряпочку и решительно сунул ее под гимнастерку. Таня сидела, опустив глаза. В комнату один за другим стали входить наши ребята. Окружив Пепса, они жали ему руку и уговаривали. — Да не уезжайте, мы вас в наш союз примем, вы сразу помолодеете. Пипс добродушно улыбался, но когда просьбы зазвучали настойчивее, вынул бумажник, из бумажника письмо, и со значительным видом прочитал. — Не наживе дельцов и не обману будет служить у нас спорт, а физической культуре всех трудящихся. Оставьте же ваши колебания и езжайте в Москву. Подошел и командир с Дукачевым. Все двинулись в зрительный зал, накрыли там стол кумачом, и собрание началось. Вопрос был один — выборы делегата на Первый Всероссийский съезд социалистических союзов рабочей молодежи. Таня сказала... — Товарищи, может, нам и не положено посылать своего делегата? Мало еще нас... И ничего мы еще такого не сделали пока. А мы все-таки пошлем. Пошлем! решительно отозвалось собрание. Может, нашу просьбу уважат, продолжила Таня, и дадут нашему делегату слово на съезде. Дадут! уверенно сказали ребята. Ну так кого ж пошлем на съезд? Тогда все, точно сговорившись, в один голос крикнули. Артема Загоруйка! я так и думала радостно сказала таня и дмитрий дмитриевич не сомневался проголосовали и выбрали артемку единогласно теперь наказ надо дать сказал командир посыпались предложения чтоб били врагов не щадя жизни правильно разбираться в политике что в ней и к чему с винтовкой аккуратно обращаться кто, покуда неграмотный, чтоб в два счета обучился?» Одна из поселковых девушек потребовала. «Чтобы парни не задирали нос перед девчатами, не обижали их». Все засмеялись. «Это ж ты в чей огород?» — с вызовом спросил Ванюшка. «Не в чей, а вообще. Понятно?» Ванюшка поморгал, поскреб затылки и растерянно сказал. «Понятно». Артемка сидел ни жив, ни мертв. От высокой чести, которую оказали ему товарищи, к тому же так неожиданно, он онемел, и только к концу, когда наказ записали и проголосовали, решился поднять руку. Начал он тихо, хриплым от волнения голосом, сбиваясь и растерянно останавливаясь, но потом выправился. — Товарищи, — сказал он, — я слово «Ленин». Еще мальцом слышал. Фабричные его называли, что в будку к отцу сапоги чинить носили. Где мне тогда было знать, что равного слова на свете нет? Но все же таки я понимал, для трудового народа в этом слове вся правда и все надежды. А потом пришел в будку Дмитрий Дмитриевич. Отца уже не было, один я был на свете. Оставил он мне книжки, душевно поговорил, В театр сводил. И не раз я потом думал, а может, это сам Ленин ночевал у меня в будке? Глупо, да? А я рассуждаю так. Кто такой Дмитрий Дмитриевич? Коммунист, партийный человек. А кто создал партию коммунистов? Ленин. Вот оно и выходит, хоть и не сам Ленин побывал у меня в будке, а будто бы и он. И еще я хочу сказать вот что. Сколько не есть тут нас, молодых, Все мы идем за товарищем Лениным, за коммунистами. А чего ж наш союз называется по-другому? Почему он называется социалистическим? Пусть тоже называется коммунистическим, как и сама партия, а то, что не говорите, обидно как-то, вроде мы чужие. Тут все повскакали с мест, повернулись к Дмитрию Дмитриевичу и Дукачеву и захлопали в ладоши. И записали в наказ дополнительно, чтобы союзы молодежи повсеместно назывались коммунистическими. А потом говорили Дукачев и Дмитрий Дмитриевич. И вот что сказал наш командир под конец. «Наказ вы правильно составили, и правильно сделали, что избрали Загоруйко своим делегатам. Он выскажет на съезде ваши предложения, вернется и отчитается перед вами» ну а какая будет его дальнейшая дорога кто позаботится чтобы талант его не заглох вот скажем человек имеет хороший голос но это не все надо как говорится этот голос поставить только тогда его услышит вся страна тоже и с артемкой одним нутром он всего не возьмет учиться надо учиться всему и обыкновенным наукам и сценическим Как вы думаете на этот счет?» Собрание молчало. «Ну что вы, товарищи?» В ответ кто-то вздохнул. «Так-таки и будете молчать?» Девушка, вносившая предложение, чтобы парни не задирали нос, тихо сказала. «Жалко разлучаться. Ну как это можно отпустить такого парня?» Тогда заговорили и остальные. «Жалко, товарищ командир, ну жалко». — А вы глядите пошире, — сказал Дукачев, — за далекие горизонты, — решил дело Пепс. — Пусти, Артемка! — прижал он руку к груди и так посмотрел на ребят, что Ванюшка крикнул. — Эх, из самого сердца выдирает! Собрание еще повздыхало, поохало и вынесло решение. Просить товарища народного комиссара Анатолия Васильевича Луначарского определить Артема Загоруйко к театральным профессорам в на артиста в мировом масштабе. Выслушав решение, Артемка хотел что-то сказать, но не смог и отвернулся к стене. Плечи его вздрагивали. Вечером двинулись мы гурьбой к терекону что черной громадой закрывал полнеба. У Терикона, одетый в крестьянский ватный пиджак, верхом на ласточке уже поджидал нас Ванюшка, держа на поводу двух взнузданных коней. Отсюда он, Пепс и Артемка, проедут на рысях до Пахомовской рощи, а там, спешившись, Артемка и Пепс пойдут дальше по болотам до да лесам. Шел с ними и труба, Белеев в темноте поварским колпаком. Этот колпак он надел тотчас по возвращении в Припёкино и ни за что не хотел с ним расставаться. И хоть труба по-прежнему варил борщ с салом и кашу из шрапнели, но прозвище генерал так за ним и осталось. Шел он рядом с Артемкой и упорно не глядел в сторону Пепса, его он считал главным виновником своей разлуки с Артемкой. Шли и командир, и товарищ Дукачев. Не было только Тани. Все догадывались о переживаниях девушки и делали вид, что ничего не замечают. Но когда стали подходить к терекону, и под ногами захрустела измельченная порода, в темноте вырисовалась одиноко стоящая фигура. Торопливым шагом Таня приблизилась к Артемке и взяла его за руку. — Там, в Москве? — Не забывай про нас, Артемка. Она помолчала и, справившись с волнением, тихо добавила. — А если встретишь там Лясю? — Таня, — сказал Артемка и умолк. Все поочередно обняли его и Пепса. Ванюшка, вырываясь вперед, дернул повод, из-под копыт полетели в нас мелкие камешки и трое всадников потонули в темноте. — Ну что ж, — сказал командир, — пойдемте, завтра двинемся и мы. Нерешительно оглядываясь, будто всадники могли еще вернуться, все пошли к поселку. И только труба, Таня да я еще долго стояли на перекрестке и прислушивались к замиравшему вдали топоту.